Часть 5. Клаус понесяся вперёд словно пуля. У Байо за реакция была ещё быстрее. Неудивительно, что он осмелился на все эти слова с такой уверенностью в себе. Байоs решительно отскочил назад, в результате чего дистанция между ними, которую сократил Клаус, вернулась к исходной. Затем он потянулся за спину, вытаскивая нож, доставая его на одном дыхании. Мы же договаривались не использовать оружие. Клаус не мог не закричать, увидев это. Закричав, он мгновенно отбросил приближающийся нож, но атаки Байоо не прекратились. Он с удивительной скоростью начал писать светящиеся слова в воздухе. Это была невероятная скорость. Боевые магические способности Байоо не могли сравниться с способностями Клауса. Если он позволит закончить заклинание, тогда его возможности защиты будут ограничены. Тогда в тот же момент Клаус поднял упавший нож, который Байоо сбросил ранее. Внезапно Байус почему-то остановил заклинание, сердито крича: "Стой! Положи этот нож, Клаус Клом! Ты слишком хитришь!" "Кто хитрит?" Клаус не мог не закричать снова, но этом битве внезапно прекратилось. Байус заговорил всё с тем же выражением лица. "Таким образом мы связаны. Как мы связаны? Ты же ясно сказал, что мы будем сражаться исключительно при помощи физических способностей. А, кстати, об этом. На поле битвы слова тоже являются оружием. «Ты, должно быть, думаешь, что у человека, попавшего в эту ловушку, такие проблемы?» «Э-э-э...» Услышав это, Байюс мгновенно потерял удар речи. Кажется, Клаус догадался, о чём он думал. Клаус вздохнул, увидев это, и бросил нож обратно Байюсу. «Но ты не ошибаешься. Потому что обман – основа борьбы. Я с первого взгляда смог понять, у тебя значительные способности. Ты знаешь, что я обладаю огромной силой, но даже несмотря на это ты всё же осмелился бросить мне вызов. Неплохо. «Я признаю твои способности. Так ли это? Ты наконец понял? Э, но я не признаю тебя так просто. Что мне нужно сделать, чтобы получить твоё признание?» Но в этот момент выражение лица Баюза изменилось. У него было совершенно другое серьёзное выражение, когда он сказал. «Разве я не сказал этого? Много солдат собралось вокруг меня, так что я их представитель. Клаус Клоун, для чего ты здесь? Реформировать структуру солдат из Табула?» Тогда что ты должен сделать? Клаус улыбнулся, глядя на Байюза. Что ты хочешь, чтобы я сделал? И как только он спросил, голос внезапно раздался от входа в холл. Полковник Байерс! Это человек снова! Молодой человек, одетый в такую же военную форму, как и Байус, подбежал, запыхавшись. Судя по его нашивке, он был вторым лейтенантом. Этот человек, этот человек снова! Казалось, он был также взволнован. Байус медленно кивнул. Поссоур и се посоур. Он сказал низким и спокойным голосом, зоркий взгляд направлен прямиком на молодого офицера. С этими словами офицер по имени Поссоур закрыл рот. Клаусато заметила, что тот вспомнил. Смысл слов и картинок на стенах военных объектов остабула, послушание и восхищение. Глаза, которыми Поссоур смотрел на Баиу, были наполнены этими двумя чувствами: послушание и восхищение на грани с поклонением. Это был человек, на которого люди полагались. Это был настоящий образ Байлза. Солдаты охотно следовали за ним. Байлз все тем же спокойным голосом сказал. «Тогда он проявил себя. Сколько людей умерло на этот раз?» Пасаур казался встревоженным. Он сказал дрожащим от страха голосом. «Деревня Белт на востоке была почти уничтожена!» Этот разговор заставил Клоуса неосознанно прищуриться. Из содержания беседы казалось, что появились бандиты, напавшие на деревню. Так ли всё было? Бывший офицер стабולה пришёл сообщить об этом, что сначала солдаты из стабולה, которых собрал Байюз, работали над поддержанием мира в остобуле. Но, кажется, дела обстояли плохо. И стабул, поглощённый Эрлондом, отвечал за поддержание мира в остобуле, но то, что сейчас здесь управляли солдаты Байюза, доказывало, что под его командованием должно быть немало солдат. Возможно его слова о том, что под его началом достаточно людей, чтобы начать революцию, не были бессмыслицей. Абоёв не запустил революцию, вместо этого он нашёл Клауса. Это значило, что он не хотел излишнего кровопролития. Это значило, что он думал, что мир возможно сохранить, неважно, захватны ли они Роландом. Но вся не зря. Если бы он захотел реформировать армию здесь и передать её ему, он проявил бы такую же искренность Верда. То ли это, о чём говорил Байос. Конечно, это была не аморфная искренность, которую дворяне всегда проявляли лишь на словах. Это была настоящая искренность. То, что они просили у Клауса, это гарантия того, что Роланд защитит мир и достоинство истабула. Бремя было невыносимо тяжёлым, и как это докажет его искренность? Клаус сказал Байосу: "Деревня под угрозой уничтожения". Это значит, что это довольно большая группа бандитов. Хорошо, я покажу тебе нашу искренность. Я возьму свой WSC, чтобы победить этих бандитов. Но Байо злобно посмотрел на него. "То есть, можешь победить его?" Говоря это, он явно издевался над Клаусом. "Невозможно. Если ты сможешь победить его, мы вечно будем следовать за тобой", сказал он. У Клауса появилось подозрительное выражение. "А, это серьёзная ставка. Это всего лишь бандиты". Если я смогу победить их, тогда вы будете следовать за мной всю оставшуюся жизнь? А, кстати, об этом. Что это за его? Разве этими бандитами руководит кто-то, кого вы знаете? Значит ли, что это дезертир из бывшей армии Стабула? Но Байус прервал его, сказав Пасууру. Неужели это действительно он? Это... Пасуур немедленно кивнул и ответил. Это не ошибка. Все в деревне искусны до смерти. А-а-а? Клаус немнок не закричать, но Пасур продолжал. И кто-то засвидетельствовал, что эти чёрные волосы, чёрная одежда и Пасур внезапно задрожал, как будто он боялся неизвестного монстра. И в его глаза, в его чёрных глазах горело то самое проклятое красное изображение. Наконец он понял. Он понял, чего не боятся. Он понял, с чем они боролись. Проклятое красное изображение в глазах. Его ненавидели и боялись все. Появление таких людей было плохим предзнаменованием. Появление таких людей означало беды. Появление обладателя Альфа-Стигмы. Если бы это был нормальный обладатель Альфа-Стигмы, с ним пришлось бы нелегко, но так как они выдвигали армию, всё было действительно плохо. Однажды Клаус уже руководил командой с целью убить обладателя Альфа-Стигмы, который потерял контроль и убивал людей. Но Байос и другие были так напуганы, Клаус подумал о другом. Это произошло очень давно, когда Клаус только вступил в ряды армии Роланда. Когда Клаус увидел обладателя альфа-стигмы, это был необычный обладатель альфа-стигмы. Он никогда этого не забудет. Красное узор несчастья, светившееся в этих глазах, и этот человек смеялся как безумный. Он смеялся так, будто все вокруг дураки. Когда они пошли против этого человека, их отряд был моментально уничтожен. Клаус чуть не растался с жизнью. Несмотря на это, он полз по земле, пытаясь сбежать. Пока он кричал в море крови своих соратников, он отчаянно пытался сбежать. Этот человек смеялся. Он не собирался убивать Клауса, он только беспрерывно смеялся. Клаус кричал, пытаясь бежать. Этот человек смеясь, сказал: "Ха, твоя рука выглядит очень вкосно". Затем Клаус потерял правую руку. Нет, следует сказать, что половина того, что находилось под его правым плечом, было съедено. Его сухожилия были растерзаны, и его плечо не могло двигаться из-за этого, оно больше не могло двигаться. Но это уже не важно. Клаус не мог больше беспрерывно кричать. Из-за боли и страха этот человек радостно засмеялся. Это были воспоминания из далёкого прошлого, но рука Клауса, он коснулся татуировки на правой руке. которая располагалась в месте укуса. Байус сказал. «Ситуация ужасная. Он не обычный обладатель Альфа-Стигмы. Он уже пробудился. Ты сможешь его победить?» Клаус кривил жесткую хмылку. «Кто может сражаться с таким безумным монстром?» Пробормотал он тихо.